Кори Конн, стаинственным видом пригласил Мрака в подвал. На экране компьютера медленно поворачивался глобус какой-то планеты. "Это Зона", торжественно произнёс Конн. Мрак присмотрелся. Планета как планета: океаны, три больших материка, один маленький. На одном из материков зелёное пятно. Конн ткнул в него пальцем. "Здесь мы живём". Красные звёздочки что обозначают? Базы драконов. Откуда ты это узнал? И устроился кибером-библиотекарем на орбитальную станцию, засмеялся Коном. Ж железная легенда. Киберабиблиотекаря любой может спросить о чём угодно, а он переправит запрос в информаторией, и информаторией ему ответит, потому что блокируются только запросы с поверхности. Кон, мы тебе памятник поставим. Ты гений. Мне это известно, скромно ответил тот.